Эпилог. Молчание в трех частях. И снова наступила ночь. Трактир-путеводный камень погрузился в молчание, и молчание это состояло из трех частей. На поверхности лежала гулкая тишина, возникшая от того, чего там не доставало. Если бы шел дождь, он барабанил бы по крыше, бурлил в желобах, мало-помалу смывая молчание в море. Если бы в трактире ночевали любовники, они бы вздыхали и стенали, и молчание устыдилось бы и убралось в освоясье. Играя здесь музыка... Но нет, конечно, музыки не было. На самом деле ничего этого не было, и молчание никуда не девалось. А откуда-то снаружи, из-за деревьев, слабо долетал шум далекой вечеринки. Пеликанье скрипки, голоса, топот башмачков и хлопанье в ладоши. Но этот шум был тоненький, как ниточка. Ветер переменился и оборвал его. Остался только шелест листьев, да нечто вроде далекого уханья совы. А потом и они стихли. И осталось лишь второе молчание, как дыхание, задержанное на вдохе. Третье молчание заметить было не так просто. Но если вслушиваться в течение часа, его можно было ощутить в холодном металле десятка замков, крепко запертых, чтобы не пускать ночь внутрь. Молчание таилось в грубых глиняных кружках с сидром и в зияющих пустотах посреди общего зала, там, где прежде стояли столы и стулья. Оно обитало в ноющей боли ушибов, которые расцветали многочисленными синяками, и в руках человека, который носил на себе эти синяки и теперь не без труда, стиснув зубы от боли, поднимался с кровати. Человек был ярко-рыжий. Рыжий, как огонь. Глаза у него были темные и отстраненные, и он двигался в ночи ловко и уверенно, точно вор. Он спустился вниз, и там, за плотно закрытыми ставнями, вскинул руки, точно танцор, подался вперед и медленно сделал один единственный идеальный шаг. Путеводный камень принадлежал ему, и третье молчание тоже.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 Озвучено по заказу издательства Эксмо в две тысячи двадцать первом году.